Глава десятая Даша, заливаясь краской стыда, уткнулась лицом в мужскую грудь. А все потому, что Кассандр, порывисто приблизившись, удостоверился, что с ней все в порядке. Поцеловал так жадно, так сладко, что Даша, забыв обо всем, со всей страстью ответила. Только потом, когда их губы разомкнулись, услышала покашливание. И, обернувшись, натолкнулась на смешливый взгляд гнома. «Но раз вы закончили...» Даже в голосе старичка слышалась насмешка. «То прошу последовать за мной». «Кто такая предвидящая? – спросила шепотом Даша, когда шла с Кассандром по ярко сияющему коридору, заспешившим вперед гномом. Ее ладошку осянец удерживал своей и даже пальцы переплел, рождая в душе девушки смущение и одновременно счастье. «Та, которая следит за равновесием первозданной материи и за общим состоянием миров», — ответил Кассандр. Попасть к ней практически невозможно, ведь предвидящее не вмешивается в жизнь смертных, как и сами создатели. Но чем-то мы ее заинтересовали, раз она захотела нас увидеть. Кассандра на последних словах нахмурился, и Даша поняла, что он и сам не знает, какой итог ждет их. «Наказание. Ведь никто просто так не оставит разрыв межмировой материи. Или все же простят?» Терзалась раздумьями Дарения, не обращая внимание на чудную атмосферу вокруг. «Это предвидящее знает правду, и ей наверняка не соврёшь». Коридор, сияющий миллиардами светлячков, вывел их в небольшой зал с огромными резными дверями, украшения на которых передвигались словно живые. Вырезанные в древесине бутоны распускались в роскошные цветы. Птицы взмывали с веток, и даже листочки на деревьях трепетали. У роскошного входа старичок остановился и прикрыл глаза на пару мгновений, после чего кивнув, посмотрел на девушку Иосянца. «Предвидящее ждет вас», — произнес с такой торжественностью, что Дарья поёжилась и бросила тревожный взгляд на Кассандра. Все будет хорошо», — пообещал в ответ мужчина, ободряюще пожимая ладошку Дарье. Створки тихо распахнулись. Но вовсе не помещение было за ними, а еще один радужный портал, в который вошли Кассандр с Дашей. Проморгавшись после долгого перехода, Дарья быстро осмотрела небольшую уютную гостиную с мягкими креслами и столиками между ними, сияющей сотнями крохотных свечей люстрой. Но не это привлекало внимание Дарья. Одна из стен представляла собой окно, за которым простирался космос. Бархатная чернота с миллиардами точечек звезд и планеты, которые вращались вокруг своих орбит. Все звездные системы были заключены в радужные пузыри, которые плавали в этом океане Вселенной. На всем этом фоне Дарья вдруг почувствовала свою ничтожность: ни песчинка, и ни молекулы, о чем-то совершенно незначительным. Прекрасный вид, не так ли? Послышалось сбоку, и Дарья с Кассандром, резко повернувшись, увидели женскую фигуру, облаченную в длинное белое платье без единого украшения. Голову женщины покрывал мерцающий платок, украшая белоснежные волосы. Даша, разглядывая предвидящую, не сказала бы, что она красива. Крупный нос с горбинкой, узковатые губы и глаза, которые, как у слепого человека, заволокла густая белесая пелена. Но все равно внешность женщины была незабываемой благодаря этой экзотичности, а ее голос, казалось, проникает в самую душу. «Предвидище», — прошептал Кассандр и низко поклонился, увлекая и Дашу, которая тоже склонилась к поклоне, приветствуя незнакомку. «Благодарю вас за помощь и прием. «Не стоит», — прозвучала от женщины, и Дарья пораженно моргнула, потому как губы предвидящие при этом не двигались. «Да, дитя», — женщина, услышав мысли девушки, кивнула. «Не пугайся, я общаюсь мысленно. А вот твое появление меня удивило». «Чем же?» — сорвался с губ Дарьи вопрос, а мысленно добавила. «Наверняка тем, что сбежала и подставила всех с этими порталами». Женская фигура не прошла, а проплыла мимо них к огромному окну, и в это же время Кассандра и Дарья услышали мысленно. Не своим побегом, хотя наказание ты все же понесешь. Не бойся. В голосе предвидящей послышалась улыбка. Оно будет тебе по силам. Удивила ты своим существованием. Дарья бросила на Кассандра удивленный взгляд в то время, как осянец спросил. Все дело в ее, Дарья Паланта. Как ты думаешь? «Откуда у геотянки такой сильный и необычный дар? Ведь она смогла увидеть то, что не подвластно даже тебе, истинно рожденному. Не ответила предвидящая, однако не застала врасплох Кассандра своим вопросом. «Я предполагаю, что Даша — наследница одного из асеанцев, более сильного и одаренного, чем я. Кто-то из ее предков стал носителем дара, который передался Даше по наследству». «Не совсем так», — качнула головой предвидящая и повернулась в сторону девушки. Назови мне свое имя, приказала она. Дарья, ничего не понимая, ответила девушка. Нет, назови мне свое истинное имя, потребовала женщина, приводя Дашу в замешательство. Но это... Хотя мама в детстве называла меня Дарина, но меня зовут. Имя данное при рождении истинное, прервала ее предвидящая. И твое данное истинной матерью несет смысл, одаренная, несущая дар, твоим отцом был ордеонец. Но это невозможно, потрясенно возразила Кассандра, прерывая женщину, на что она, усмехнувшись, выгнула бровь. И я так думала, но, как видишь, исключение перед тобой. Вы ошибаетесь, Даша с улыбкой покачала головой. «Мой отец — обычный землянин, как мама, и они не одаренные. Они даже не знали, что со мной делать, когда мой Дар начал просыпаться». «Не знали, потому что твоя истинная мать умерла после твоего рождения, а отец покинул, едва ты появилась на свет». «Что?» Дарья ошеломленно моргнула и уже хотела явно запротестовать, как вмешался Кассандра. Но мир Ордеон законсервирован и все порталы, ведущие к нему, запечатаны. Как Ордеонец попал в мир Даши?» Девушка изумленно посмотрела на сеанса. Она не думала, что Кассандра сразу поверит слова предвидящей, но по его лицу поняла. Он ни на мгновение не засомневался. «Запечатан», — тем временем кивнула женщина. «И зная отпечаток энергии Дарины, я найду ее отца. Узнаю, каким именно способом он вырвался с Ордеона. Дитя». Она повернулась к застывшей Дарье. «Твоя мать сестра той, что тебя воспитала». «Ты не можешь помнить этого. Но твои воспоминания открыты для меня, даже младенческие. Твой дар был запечатан ордеонцем, как только ты появилась на свет. Участь твоя была предрешена. Дар не отпустил бы тебя. Попав на Орион и прикоснувшись к всевидящему оку, печать, наложенная на тебя, рассыпалась, выпуская дар. Он крепнет, наливается силой, и сейчас ты представляешь большую ценность для Ориона». Даша покачала головой нет прошептала девушка она отказывалась верить в услышанное нет этого не может быть шептала упорно отгоняя воспоминания рассказы мамы об ее погибшей в аварии сестре могилку которой они посещали каждый год ровно через день после дня рождения даши моя тетя у меня была тетя но она погибла она не могла быть моей этого не может быть настойчиво отрицала дарья не вслушиваясь в речь кассандра можно ли скрыть ее дар Вы же знаете, какая сейчас обстановка на Рионе. Даша будет грозить опасность, если паладины и триады узнают о ее наследии. Нет! резко ответила предвидища: Ваш мир нуждается в переменах. Дело, в котором ты участвуешь, правое, но с помощью Дарины можно внести дисбаланс, который пошатнет измененные подстроенные устои. Кстати, о наказании мир, в который вы попали, Хазан, также был законсервирован. Когда-то планета пережила сильнейший катаклизм, Но, видимо, пришло время открыть ее. По моему указу настроят и укрепят портал с Орионом на Хазан. И теперь мы подошли к вашему наказанию. Ты обязан будешь сформировать группу защиты и охраны мира. Все ваши переходы на Хазан и обратно должны будут жестко курироваться». «Переходы?» — Нахмурился Кассандр. «Ну зачем?» Предвидящая на миг прикрыла глаза, при этом уголки ее губ чуть дёрнулись в грустной улыбке. Когда-то ассианцы, как и другие создания миров, осудили орионцев за непомерную гордыню. Я вижу, ты помнишь историю и знаешь, почему Ордеон закрыли. Но сейчас твой мир стремится по тому же пути. Непомерные амбиции затмили разум ассианцев, Алчность, тщеславие отравили сердца тех, на кого была возложена обязанность защиты. Мироздание подарило вам шанс свернуться к первоистокам, найти иной вид питания. Случайности не бывает». Дарги, оттянки спонтанный портал в мир Хазан, где вы наткнулись на растения, способные напитать вас энергией. Вы должны убедить о сменить вид питания. Ты будешь руководить. Дарина контролировать, учить первопроходцев питаться за счет растений. Определите ореол насаждений на планете. Возможно, найдете еще один вид, который источает подходящую для вас энергию, а также необходимо взрастить их на ореоне». Предвидящая вскинула руку, прерывая готового яростно возразить Кассандра. «А чтобы ни у кого из власть держащих не возникла мысль навредить Дарине, я жалую ей свою защиту». Женщина протянула Даши ладонь, на которой поблескивал кулончик в виде переливающейся золотом сферы. «Носи его, дитя, и знай, он также закроет твои мысли и энергию от ассианцев. Даша, молча слушающая Кассандры и предвидящую, никак не могла отойти от новости, что ее родители ей не родные. Асианец держал ее ладонь своей, поддерживая, успокаивая, но Даша не чувствовала его помощи. Ей нужно было время, чтобы принять новость, обрушившуюся на нее, Ту обязанность, которую на нее возложила предвидящая. Запутавшись в своих мыслях, девушка безучастно взяла протянутое ей украшение и зажала кулон в кулаке. «Идите!» распорядилось предвидящая. Но не успел Кассандра сделать шаг, как в его сознании прозвучало. «Вскоре ты встанешь перед выбором, асянец. Он будет непростым. Но прояви терпение. Не отступай. И если не пойдешь на поводу у чувств, тебя будет ожидать успех». Озадаченный услышанным, Кассандр, приобняв Дарью, повел ее к порталу. И вскоре они перенеслись на Орион. «Как ты?» Первым делом асянец привлек девушку к себе и заглянул в лицо Даши. «Растеряна». Не стала лгать Даша. «Мне нужно обдумать новость, и я многого не поняла, и слов предвидящей. У меня столько вопросов, что голова болит». «И я на все отвечу», — прошептала Кассандра, касаясь в легком поцелуе губ девушки. «Только для начала обустроим тебя». «Ты говорил, что я больше не вернусь в дом твоего брата?» Дарья испуганно посмотрела на мужчину, и тот, улыбнувшись, кивнул. «Конечно нет. Как тебе идея пожить в чертогах моей матушки? Тем более твой воспитанник уже там».